Это опасно, я боюсь. Не волнуйся, я же сказал тебе, что все будет хорошо. Мне еще никогда не приходилось бывать в таких передрягах, не считая, конечно, того, что твой милый родственничек чуть было не отправил меня на тот свет. Ты самая смелая девушка, которую я когда-либо встречал. «Я ужасная трусиха. Наоборот, ты очень смелая. Я бы обязательно дал тебе медаль за храбрость», — засмеялся Рашид. «Мне сейчас не до смеха», — обиженно заявила я. «Деда Егора жалко. Неужели его убили?» «Костик не промахнется». Дед был и в самом деле хороший. «Знаешь, что я сделаю первым делом, как только выберусь отсюда? Расквитаешься с братцем? Это само собой. Я его из-под земли достану, никуда он не денется». Но я имел в виду совсем другое. «Как только все останется позади, я сразу на тебе женюсь». «Что?» — не поверила я своим ушам. «Я на тебе женюсь. Что тут непонятного?» Ты правду говоришь? А я разве похожа на болтуна? Вроде бы нет. Повтори еще раз. Я на тебе женюсь. Подпрыгнув от радости, я хотела захлопать в ладоши, но Рашид вовремя меня остановил. Ты что, сдурела? Вдруг в доме кто-то есть? Странная ты все-таки, Лора. Радуешься моему предложению как ребенок, А ведь совсем меня не любишь. Полюблю. Вот увидишь, полюблю. Ты мужчина красивый, тем более при деньгах. Тебя грех не полюбить. Просто мы с тобой пока еще мало знакомы. Я не успела полюбить тебя за такой короткий срок. Но я уже к тебе что-то чувствую, клянусь. Стрела Амура пронзила мое сердце перешла я на высокопарный слог. Так я тебе и поверил. Лучше скажи, что тебе на рынке торговать надоело. Хочешь нормального мужика подцепить, чтобы пожить по-человечески? Это, конечно, тоже немаловажный фактор, нисколько не смутилась я. Но отнюдь не главный, Рашид. Сам подумай, если нам с тобой хорошо даже в погребе, то представляешь, что мы можем устроить в каком-нибудь другом месте? Отели, рестораны, шикарные особняки. Но прежде всего мне надо приодеться, не же кутаться в турецкое шматьё. Итак, мы заходим с тобой в элитный бутик, где самая дешевая шмотка стоит не меньше тысячи баксов. К нам сбегаются все продавщицы, Тебя усаживают пить кофе, а я начинаю отбирать самые классные вещи. Одну, вторую, третью, двадцать пятую. Продавщицы рты пооткрывают от удивления, а я посмотрю на них свысока и надменно произнесу. «Ну, что уставились, девки? Мой муж в состоянии не только заплатить за эти вещи, но и купить весь ваш магазин». «Ну ты даешь!» — засмеялся Рашид. «В Москве мы будем бывать редко», — продолжила я. «Надо же посмотреть мир! На Новый год обязательно поедем в Мехико. Заодно можно заскочить в Акапулько. Останется время, покатаемся на горных лыжах в Альпах. Здоровье поправим на Мертвом море. Австралия. «Юар, Сейшелы, Бразилия, Мальта, Кипр...» «Не говоря уже о старушке Европе...» все будет лежать у наших ног!» Замолчав, я взяла Рашида за руку и тихо спросила. «Скажи, ведь так будет? Ты подаришь мне такую жизнь?» «Не знаю...»